Глава пятая. Сватовство в лазорках. Недолго раздумывала Ольга после нашумевшего, а как же такое событие в появлениях в лазорках Леонида. Не просто визит старого друга, предложение руки и сердца. Вот так, сразу, почти с порога. А ведь они не виделись уже года два. Она хорошо помнила тот июньский день в Киеве. Сдав последний экзамен летней сессии в Высшем институте народного образования, с подружками шла к Крещатику по бульвару от Красного корпуса бывшего университета. Внизу, почти уже у самого Крещатика, шумного и суетливого, тротуар перегородила веселая компания парней, которые, конечно, сразу предложили познакомиться. Но Ольгу ждал сюрприз. По взрослевшей, худощавой форме железнодорожника расплывался в улыбке Ленька. «Вот так встреча!» Как неудивительно, Но видеться им в городе приходилось крайне редко. Учились в одном вузе, но почти не встречались. Она на филологическом, он на физмате, К тому же слушателем основным местом учебы Мирачевского был техникум железнодорожного транспорта. Свободного времени почти не оставалось. Здесь, в Киеве, их отношения вообще складывались довольно странно. То ли насыщенная студенческая жизнь не оставляла времени на сантименты, то ли тягота жизни... А может все тогда, а может все тогда были слишком целе, а может все тогда были слишком целеустремленными и думали в основном о будущем. И все же Оля всегда рада была нечастым встречам с другом детства. В тот вечер ребята праздновали окончание учебы в техникуме, а на следующий день она уезжала домой. Леонид же отправлялся на стажировку механиком на среднеазиатскую железную дорогу. Какой ужас не сдержалась тогда Ольга и подумала «Бог знает куда, в пыль, жару, простым механиком!» и заметила, как его покоробило. Улыбка моментально исчезла. Уже дома вспомнила, как смотрел на нее Леонид, не спускал счастливых глаз и буквально не отходил ни на шаг. Его искрометный юмор, между прочим, покорил всех подружек без исключения. — Оль, тебе повезло, остроумный, вежливый. Из перспективы откровенно завидовала Галка, — какой синеглазый красавчик. Да какой перспективой? Я что, не видела механиков? Забыла, что я с детства на железной дороге? Ну уж нет. Хотя в душе понимала, что обманывает не только подруг. Но сознаться себе в том, что Ленька Мирачевский для нее не просто друг, почему-то не могла. Возможно, потому, что он никогда не говорил о своих чувствах. Что же я наделал? Кажется, обидела его. «Но ведь это правда не сахар Средней Азии. Я просто посочувствовала», — пыталась оправдать Соля перед самой собой. А он, казалось, собирался тогда что-то сказать, но после ее глупого возгласа так и не решился. И вот теперь в Лазорке прибыл совсем другой Леонид, столичный житель, студент Московского института инженеров транспорта. «Как же он попал сюда?» Представляешь, ехал от матери из Каменеца в Москву, через Киев, конечно, и на перроне буквально столкнулся с Ванькой Шрамко. Помнишь такого? Рыжий, конечно. Мы же почти соседями были. Вспомнился самый непоседливый их товарищ по гимназическим путешествиям, за знаниями. Вот он и рассказал. Оля Гурко теперь не студентка и учительствует в Лазорках. Леонид немного замялся, но продолжил решительно. Я тогда понял, что теперь уж точно не упущу этот шанс. Замолчал, отвернувшись к окну, а продолжил уже гораздо тише. Странно, что ты не замечала. Но ты всегда была как бы себе на уме. И, наконец, улыбнулся снова. Я ведь приехал замуж тебя брать. Согласишься? Ольгу как обухом по голове ударила. Потрясенная она молчала. Ничего не скажешь? Жених был явно озадачен. «Понимаешь?» — в ее взгляде промелькнуло сомнение. «Сказать, не сказать. Ты ведь раньше напрямую никогда не говорила о своих чувствах». Леня собрался возразить, но она опередила его. «Нет, конечно, это было заметно без слов, и не только мне. Они оба улыбались почти синхронно. Но шагов же никаких не было с твоей стороны, разве не так?» А потом и вовсе пропал. Он посерьезнел. «Это правда». «Но что я мог тебе предложить тогда? Кем я был? Бедным студентом?» Решительным жестом Мирачевский пресек ее возражение. «Нет, послушай, ты была достойна большего, и да, ты права, если скажешь, что я и теперь все еще студент, но сейчас я гораздо тверже стою на ногах и уверен в этом». Ольга с изумлением слушала, понимая, что почти не знает знакомого с детства приятеля. и что ее ждет, вероятно, еще немало открытий. Помолчав, глядя в темнеющее окно, он продолжил. «А исчез? Ну ты вспомни, каникулы были. Ты уехала к отцу, у меня практика. Но и ты даже не говорил никогда, что собираешься в Москву». «Так я и не собирался. Решился в одночасье? Похоже, у нас первое выяснение отношений». Со смехом Леня притянул к себе строптивицу. Однако Ольга отстранилась. «Послушай», — он помрачнел. «Я ведь подрабатывал помощником машиниста на каникулах. Поездил туда-сюда. В Москве с дядей встретился. Да я рассказывал тебе о нем. Мамин брат Виталий, замечательный человек. И жена его зовут Ребекка. Приняли меня как родного. Детей-то у них нет своих? Это вообще его идея. Сам я, может, и не сразу сообразил бы». Ждал бы, наверное, еще пару лет. А тут все вдруг совпало. Техникум окончил, диплом уже есть, два курса в Институте народного образования в Киеве, а в Москве головной вуз. Вот дядя Виталий мне подсказал, что надо сделать. Закончил Леонид, как бы оправдываясь. Ну и все закрутилось. Решать надо было быстро, учебный год уже начинался. Его виноватый вид растрогал Ольгу. Захотелось как-нибудь перевести разговор, сгладить свою резкость. «А помнишь, как сокращали название нашего института в Киеве?» — улыбнулась она. «Мы шутили. Сегодня сперва в кино или в, в кино?» Мирачевский выдохнул с облегчением. «Я знал, что ты все поймешь. Ты вообще всегда все понимала, умница моя». Он снова осторожно обнял любимую. Она теперь не отстранилась. Решительность Мирачевского... а главное, какая-то спокойная уверенность покорили ее окончательно и бесповоротно. Расписались они на следующий день, тут же в лазорках. Леонид ни за что не хотел откладывать, словно боялся, что Оля может передумать. Собирать было особенно нечего, вещей немного, и книги, конечно. Книги, спасавшие ее долгими зимними вечерами, в этой глуши. К станции подошли уже в темноте, начиналась метель, Наверное, последняя в этом году. Вслед за оттепелью вернулось похолодание. Два счастливых, каждый по-своему человека, сидели в маленьком зале ожидания, совершенно одни. Больше в этот поздний час ехать не собирался никто. Поезд немного задерживался, Ольга поглядывала на настенные часы. — Ты волнуешься? Не переживай, вот увидишь, все будет прекрасно. В Москве тебе непременно понравится». Леонид заметил волнение невесты. «Хотя нет, какой же невесты? Жены!» Ольга слабо улыбнулась в ответ. Он угадал ее состояние, но истолковал неверно. Тревога действительно нарастала. Тяжелые быстрые шаги, и в дверях появилась плотная фигура. Распахнув полушубок, Антон Кравчук достал обрез. Ольга вскрикнула. Мирачевский медленно поднялся. С минуту стояли парни, молча глядя друг на друга. Леонид шевельнулся, собираясь что-то сказать, и оскорбленный соперник направил обрез на него. Невеста сильнее вжалась в жесткую скамью, дуло переместилось в ее сторону. «Ты думала, со мной так можно?» Всегда самоуверенный, но обходительный, сейчас Антон напоминал разъяренного хищника. Тяжело дышал, раздувая ноздри, и даже светлые глаза его казались налитыми кровью. Возможно, это были всего лишь отблески тусклой лампы и фонаря за окном. Так вот он каков. Прозрение, к сожалению, пришло слишком поздно. А ведь меня предупреждали. Думала, играть можно? Вот за раз и поиграем. И мельник взвел курок. Наверное, того самого необнаруженного милиции оружия. Пережившая кошмары гражданской войны, девушка слишком хорошо знала, чем заканчиваются подобные сцены. И это не казалось ей дурным сном. «Не любишь проигрывать?» Голос Леонида донесся до Ольги словно издалека. «За мной последнее слово», идула снова грозила смертью ему. «Но это не игра», — Мирачевский шагнул навстречу обрезу. «Сейчас он тоже напоминал готового к прыжку зверя». «Пристрелю». «Она тебе не обещала ничего». «Ну, не обещала?» Леонид буквально кожей ощутил, что Антон начинает колебаться, и попытался сделать еще шаг. «Стоять! Все равно прибью!» «Давай!» — студент смотрел прямо в глаза. Крепкий сельский хлопец никак не ожидал, что городской хлыщ окажется таким упорным. «Да он не боится!» — возникла странная мысль. И в этот момент Леонид буквально в один прыжок подскочил к Антону и, выбив обрез, повалил его на пол. Из боковой двери неторопливо вышел заспанный дежурный по станции. «Прибывает ваш поезд, молодежь, поспешайте!» И только увидев две сцепившихся на полу зала фигуры, окончательно проснулся и быстро выхватил из кармана свисток. Оля быстро пришла в себя. «Помогите! Антон же его прибьет!» Дежурный пронзительно засвистел и бросился разнимать парней. Девушка подхватила обрез и отскочила за колонну. Из примыкавшего к станции дома, где размещался линейный отдел, прибежал милиционер. Дежурному как раз удалось оттащить мельника. А страж порядка мигом скрутил Леонида. «Он не виноват», — подскочила Ольга. «Он же защищался». Милиционер на секунду остолбенел, а потом, стараясь не упустить студента, другой рукой медленно потянулся к кобуре. Напротив него стояла взбудораженная девчонка и держала обрез. Петро хотел вмешаться дежурный, но не мог подойти. Кравчук все еще пытался вырваться. Он крепче сжал парня. «Да успокойся ты уже, дурень! Девчина ни при чем, Петро!» Ленька в этот момент сообразил, что теперь опасность супруги исходит от милиционера. Попытался вырваться и снова оказался в крепких руках закон. «Ну-ка, давай их обоих в отделение. А ты, милиционер уже догадался, что барышня не опасна, «Давай сюда ружье и тоже с нами, там разберемся». «Дичко, ну вы даете», — говорил по дороге, стараясь отдышаться Леонид, не ожидавший такой прыть от путейца. «Так я на флоте служил в Кронштадте». Дичко при ближайшем рассмотрении оказался моложавым еще мужчиной и добавил одобрительно. «А ты, студент, не промах, не ожидал. Разобраться еще надо, что он за студент проворчал милиционер, грубо подталкивая Мирачевского в спину изъятым обрезом. Антон же явно подостыл, выбросив пар и заметно присмирел. В участке Петр, усадив мельника, затолкал Леню в кутузку. Поле лишь брежник кивнул на стул, стоявший в противоположном углу. «Идти мне надо!» — дежурный засуетился. «Состав вот-вот подойдет. Погоди! Товарищ Павленко вернется сейчас? Тогда пойдешь. Никуда твой состав не денется. Ни дня еще не было, чтобы поезд не опаздывал. Усевшись за стол, он важно достал лист бумаги. Однако с составлением протокола медлил. Малограмотный, видно, догадалась учительница. И зеленый совсем. За парту бы ему. А он тут, видишь ли, власть. Ты с чего взял, что этот милиционер кивнул в сторону Кутузки, студент? Так я его, давеча с поезда, считай, что встречал. Он и про Зазнобу свою спрашивал. Вернее, как в школу найти. Это еще зачем? Петро, да жениться он приехал. Девку хлопцы не поделили. На этих словах Кравчук подскочил. «Сиди!» — прикрикнул на него милиционер. Совсем еще молодой парнишка, но не в меру важный. И метнул недобрый взгляд в сторону Ольги. Власть, похоже, имела свое представление о происшествии. «Жениться, говоришь, приехал? С обрезом?» «Да не его это оружие!» Девушка была в отчаянии, понимая, что дело принимает серьезный оборот. «Отпустите нас! Пожалуйста, товарищ начальник! Мы на поезд опоздаем!» «А вот это верно! Какой такой поезд? Сейчас к сообщнику своему пойдешь!» И, заметив слезы в больших карих глазах, сурово добавил. «И не реветь мне тут!» «Так что?» — обратился он снова к дежурному. «Кто с обрезом пришел?» Мироныч лишь, вздохнув, почесал затылок. «Не видел», — удовлетворенно подвел итог расследователь. «Не видел, твоя правда. Только уверен, что не его». Мироныч тоже кивнул на застенок. «Не его?» — послышался зычный голос. В дверях появился Павленко, явно старше и опытней. «Что, Кравчук? Нашлось все же оружие. У бати одолжил или от брата наследство осталось?» Петров медленно поднимался из-за стола, освобождая свое место руководству. «Так что тут у вас?» Начальник сурово осмотрел всех. «Мартынов, докладывай!» Но тот растерялся, сообразив, видимо, что картина происшествия ему самому неясна. «Ну что ж, Павленко откинулся на спинку стула. Начнем по старшинству!» И, спохватившись, добавил. «А документы-то у граждан проверил?» Пришлось Мартынову отпереть Леонида. Просмотрев его и Олины документы, выслушав Мироныча, а затем и все стороны конфликта, начальник резюмировал. «Вот что, товарищи молодожены, езжайте-ка вы отсюда, куда ехали!» и отдал бумаги. «А мы тут своими делами займемся. Местного, так сказать, значения. А протокол, опомнился несостоявшийся начальник, будет у нас и протокол». И Павленко кивнул Мирачевским. «Прощайте». А те, выйдя из участка, крепко обнялись. Состояние было подавленное. К станции подходил долгожданный состав, и они бросились к поезду, чуть не сбив там с ног дежурного. «Осторожнее, молодежь!» «Спасибо вам!» — Леонид крепко жал руку Мироныча. «Если б не ваша помощь...» «Да будет тебе!» Дежурный усмехнулся и подмигнул Оле. «А студентик твой молоток!» «Держись за него, девка!» Раздался гудок. «Да поспешайте ж. Только когда пояс набрал обороты, Ольга смогла выдохнуть. Она все еще была напугана. Но теперь совершенно иначе смотрела на своего жениха. А он снова был спокоен и даже улыбался. И эта улыбка прогоняла страх и неуверенность. Но успокоив любимую, Марачевский долго не мог уснуть. Под стук колес... Хорошо думалось, и сейчас Ленька понимал, что не помощь Мироныча сыграла решающую роль, если бы не вмешался начальник отделения. Хорошо, что тот явно служил в Лазорках давно и, возможно, лично ловил здесь бандитов. Окажись оба сотрудника такими, как Петро, их симпатии точно были бы не на стороне студента. Он для них был чужаком. А, возможно, еще более классово чуждым элементом чем понятный мельник-кулак. А как же? Мы наш, мы новый мир построим? Где же справедливость?» И это сознание этого факта на душе сделалось ужасно муторно. И если первую часть происшествия схватку с соперником вспоминать было даже приятно, как я его, то продолжение хотелось поскорее забыть. «Да, вовремя покинула Ольга Гурко-Лазорки». Старинное село тоже меняло свою устоявшуюся жизнь. Позже в ней была создана артель с говорящим названием «Незаможник», то есть «Бедняк». Но сейчас судьба влекла молодых людей дальше, через Харьков по железной дороге в Москву.